Глава 16. Вторник, 13 августа. Что ты решила насчет тренингов? спрашивает Джулс, когда мы забираем девчонок с продленки после школы. Я смотрю на подругу всегда такую бодрую и свежую, кипящую энергией. А у меня после вчерашнего разговора со свекровью на душе погано, и я никак не могу избавиться от этого ощущения. А ты действительно хочешь со мной заниматься? спрашиваю я. Но, ну, разумеется, она бросает на меня взгляд, когда мы вместе выходим из школы. Перед первым сеансом всегда легкий мандраж, но все будет отлично, я тебе обещаю. Она ободрительно улыбается. У тебя такой потенциал, Вив? Может, начнем в субботу? Просто раскрепостись и настройся на разговор. В одиннадцать тебя устроит? Я задумываюсь. Изи, вероятно, уйдет на прогулку с Энди. А если у него другие планы, то пусть поменяет их и в кои-то веки подстроиться под меня». «Ладно», — неуверенно говорю я. «Я должна как-то подготовиться, что-нибудь сделать». «Просто будь», — говорит она, снова ослепляя меня улыбкой. «И к тому времени, когда мы с Изи добираемся до дома, я уже начинаю чувствовать признательность к Джулс за такую настойчивость. Хотя в целом я определенно держусь лучше» периодически у меня еще случаются приступы жалости к себе и эмоциональные всплески по самым нелепым поводам по логике я уже должна была выплакать все слезы однако вечером когда я смотрю видеоклип в котором спасают чайку запутавшуюся в электропроводах на здании, мои глаза снова на мокром месте а потом опять когда вижу как жених и невеста которых я даже не знаю фотографируются на фоне церкви вопрос Как понять, что у вас климакс? Ответ. Вы принимаетесь рыдать при виде молодоженов. Я точно не знаю, чем обусловлена сегодняшняя плаксивость. Вчерашним днем рождения Кэти или тем, что меня избавили от необходимости носиться за подарками, или общим гормональным катаклизмом, которому нет ни конца, ни края. Если первое, тогда надо радоваться тому, что о родительских презентах кто-то заботится. Мне неприятна мысль, что про день рождения свекрови могли забыть или что от нее отделались печеньем, пусть даже в красивой банке. Но вот что любопытно. Если Энди такой мастер-виртуоз шопинга, то почему я двадцать с лишним лет рыскала вся в мыле по городу в поисках подарков для всех его сородичей, их чаты, домочадцев и вдобавок вязала красивые бантики? «Мама!» – вклинивается в мои мысли Изи – Она только что приняла ванну и теперь надевает пижаму, а я собираю ее грязное белье. «Да, солнышко?» Она смотрит на меня нахмурив брови. «Почему у тебя слезы на глазах?» «Это пот, солнышко, мне жарко». «У тебя глаза потеют?» «Странно, да?» — натужно смеюсь я. Я вытираю глаза, быстро подтыкаю ей одеяло и целую, чувствуя облегчение от того, что допрос окончен. Спускаясь по лестнице, я вдруг понимаю, сколько всего потеряла за годы жизни Сэнди: душевный настрой, а в последнее время еще и чувство собственного достоинства, не говоря уже о времени, потраченном на беготню в роли правильной жены. Если бы мне пришла фантазия закрутить роман, у меня просто не было бы возможности. Я была слишком занята, выбирая тапочки из овечьей шерсти для его папы и мобильный телефон с винипухом для его племянницы. Среда, 14 августа. Изи пригласили на чай к подруге, поэтому после работы у меня есть немного времени, и по пути домой я, движимая мутным желанием промотать кучу денег на всякую билиберду, делаю крюк в сторону огромного торгового центра. Я небольшая охотница до шопинга и редко сюда заглядываю, но иногда у меня возникает стихийная потребность оказаться в таком ослепительно-искусственном месте, где играет ненавязчивая музыка, и стоит лишь переступить порог бутика, как молодая продавщица устремляется к тебе, предлагая попробовать духи. В здешнем магазине косметики совсем иная атмосфера, чем в отделе универмага с деревянными панелями, где меня шпаклевали на 16-летие. Это лаборатория по уходу за кожей, а не бытовка маляров-штукатуров» шопинг терапия не входит в мои планы, но здесь все так сияет, настолько красиво и божественно пахнет, что у меня сразу начинает подниматься настроение. У стенда с элитной косметикой я вручаю свою судьбу консультанту, счастью женщине в возрасте, а не юной пигалице. И она принимается колдовать надо мной. У нее одно из тех славных лиц, которым сразу проникаешься симпатией, а свежий цвет лица может служить рекламой достойного увлажняющего средства. «У вас прекрасная кожа», — уверяет она. «Я жду продолжения типа «для ваших лет» или даже «для женщины, которую не очень заботит ее внешность». Однако оно не следует, Она просто принимается за работу и демонстрирует омолаживающие свойства сывороток, кремов для глаз, увлажняющих средств, масок и штучки под названием «светотеневой корректор», от которого я начинаю сиять, как галогеновая лампочка. «Что скажете?» – спрашивает она, протягивая мне зеркало и радостно улыбаясь. Я гляжу на свое отражение, любуясь посвежевшей кожей, и вдруг, о черт, Замечаю треклятый черный волосок, торчащий из левой щеки, и сразу хочу его выдернуть. «Погодите-ка», — женщина достает и вручает мне крохотные ножницы. «Спасибо». Я отрезаю волосок. Неловко-то как. «Пустяки», — она небрежно машет рукой. «Честное слово, я его не видела». «Здесь такое освещение», — говорит она, — «точно оно причина ускоренного роста волос, как фитолампы, которые покупал папа в надежде на быстрый урожай помидор в теплице». «Скорее дело в возрасте», — улыбаюсь я. «Знаю не понаслышке», — отвечает она. «Я поворачиваюсь и смотрю на ее безупречное с виду лицо. У вас они тоже бывают?» «Постоянно», — хихикает она. «Щиплю себя как курочку перед каждым выходом из дома». Женщина делает паузу. Но ведь не все так плохо в среднем возрасте, верно? Я обожаю списывать свои заскоки на гормональный сбой. Меня так восхищает ее позитивный настрой, что я невольно перехожу в режим идеального покупателя, когда она принимается рекомендовать мне бьюти-средства. Капсулы с повышенным содержанием витамина С оказывают поразительный эффект. Да, я возьму. А гиалуроновые микросферы заметно повышают заметно повышают для задницы явно лишнее, но на физиономию сгодится как насчет мягкого пилинга для очистки эпидермиса я называю его отпуском во флаконе я как раз в этом году не была в отпуске берем о руках вы подумали далее спрашивает она о руках повторяю я и принимаюсь их разглядывать как как у старой корги конечно нет, но позаботиться о них не мешает. «Грандиозная новинка. Это интенсивно-питательная крем-сыворотка», — объясняет женщина. «Дальше все идет в том же духе. Корзина стремительно наполняется тониками, тканевыми масками и ампулами красоты, вгоняя меня в подобие сексуальной дрожи, когда я представляю себе рожу Энди. Не потому, что мне когда-нибудь снова захочется заняться с ним этим, дудки», будь даже он последним мужчиной на планете, и умоляй меня за миллион фунтов наличкой в холщовой наволочке. Нет, меня греет мысль о том, как бы он ужаснулся, увидев меня сейчас, спускающий месячный продуктовый бюджет на свою проквашенную физиономию. Выплывая из магазина с белым бумажным пакетом, я вдруг думаю, что, возможно, румянец на щеках продавщицы связан с предвкушением больших процентов, а отнюдь не с особо тщательным уходом за кожей, «Ну какого чёрта? Она их заслужила. Я воспрянула духом, причём в такой степени, что решила устроить завтра вечером небольшой междусобойчик. Пусть я сейчас на мели, но и что? Если бы мне пришлось оправдываться за своё транжирство, а мне уже никогда не придётся, я сказала бы, что во всём виноваты гормоны, только и всего». Четверг, 15 августа. В этот тёплый летний вечер мы ужинаем с Сайлой, Пенни и Хемишем, ее живущим на лодке бойфрендом. Замысел заключался в том, чтобы прозондировать почву насчет готовности Пенни стать консультантом по моде и, возможно, помочь с организацией мероприятий в музее. Дела там настолько плохи, что необходим срочный план действий. Изи польстила предложение порезать овощи для огромной лазаньи с козьим сыром, и мы расположились за садовым столом. К счастью, горизонт чист. В том смысле, что Луда нет в помине, и Изи чувствует себя ужасно взрослой от того, что ей позволили засидеться дольше обычного, причем перед школой. План, разумеется, в том, чтобы убедить Пенни сходить на встречу с руководством музея. «Они очень обрадовались», — говорит ей Айла, — «когда я, уложив в постель расстроенную Изи, возвращаюсь к столу. Сразу ясно, что ты была большой фигурой в модной индустрии 70-х, И связь с Глазго – это тоже немаловажно. Они считают, что в нашем случае пока смот реально сработает, и, возможно, бренд «Мисс Пятница» будет его частью. Одежда из твоих магазинов осталась? «Что ты? Ее давно нет», – говорит Пенни. «В самом деле, я смотрю на нее. вообще никаких подлинных изделий не сохранилось?» Она качает головой. «Это было очень-очень давно. Сама подумай, сорок лет прошло». Я слегка опешив киваю. А мне казалось, она хоть что-то сберегла из базовых моделей. В конце концов, бизнес играл огромную роль в ее жизни. «А что?» – басит Хэмиш. «Это может снова спровоцировать интерес к твоей персоне. Пен, по-моему, это отличный шанс». «Шанс для чего?» – спрашивает она. «Вернуться в строй, разумеется». Он чуть заметно закатывает глаза. «Мне не нужно возвращаться в строй», — едко говорит она. «У меня и без того все в жизни построено». Но речь идет только о встрече. Быстро вклиниваюсь я, понимая, что разговор уходит в неверном направлении. «Ты могла бы здорово помочь. Ты просто кладись информации». «Ну, не знаю». Она поджимает губы, и я решаю не настаивать. Мы с Айлой убираем со стола, и вся компания перебирается в дом. Почему ты так против Пенни? Небрежно спрашивает Айла. Возможно, это слишком самонадеяно, но нам, Свив, казалось, что ты будешь рада принять участие. Она бросает на меня быстрый взгляд и сухо смеется. Я очень сильно сомневаюсь, моя дорогая, что способна повлиять на судьбу твоего музея. Вот и все. В гостиной я наливаю всем выпить, чувствуя невольное разочарование. Пенни в красной блузке и золотистой плессированной юбке выглядит сегодня чрезвычайно гламурно. Для меня ее реакция – полная загадка. Возможно, ей просто нравится возиться с Бобби, и она не видит смысла связываться с дышащим наладан учреждением. Хэмиш сияет улыбками, включает обаяние, «Дескать, а я еще мужчина ого-го!» мерцает карими глазами и демонстрирует волевой подбородок, который вызывает в памяти рекламу лосьона после бритья 1970-х годов. «Вообще Хэммиш для меня темная лошадка, хотя Пенни он действительно обожает». За время нашего знакомства, длящегося чуть больше года, я много слышала о его чрезвычайно успешной карьере как сочинителя мелодий для телевизионных заставок, при этом он неизменно сыплет анекдотами из своих путешествий и хвастается связями. Мое сомнение в его успешности как композитора обусловлено не тем фактом, что он живет в лодке, просто она держится на плаву на честном слове и на скотче. А еще я не нашла никаких упоминаний о нем в сети. И потом, если он был в свое время настолько популярным, то почему он сейчас не сочиняет? С Пенни я об этом не говорила, это не мое дело. А она, похоже, воспринимает его таким, как есть. А я, как недавно обнаружилась, не очень-то хорошо разбираюсь в людях. «Но, может быть, ты все таки придешь поговорить?» — упорствует Айла. «Их действительно интересует мода 70-х. Это период не столь отдаленный и у многих в памяти» и вместе с тем он достаточно ретро, чтобы быть винтажным. Люди твоего возраста и старше вспомнят стиль того времени, а будущие модельеры по достоинству оценят. «Безусловно», — перебивает она, — «думаю, это отличная идея, только я не понимаю, что могу привнести». «Пенни», — восклицает Хемиш, — «ты была иконой 70-х, в авангарде, ты фантастический кладезь». «Я не кладезь», — говорит она. Ее терпение явно иссякает. И я — это не только семидесятые. «Ну, началось», — подразнивает ее Хэмиш, шарманка в духе Роллинг Стоунс. «А при тут Роллинг Стоунс?» — вопросительно смотрит на него Айла. «А при том...» — он скалится во весь рот. «Вы приходите на концерт, а они настаивают, что будут играть новые вещи, весь последний альбом. А все хотят только одного — старые хиты, которые знают все». Пенни смотрит на него в ужасе, а мы все на мгновение умолкаем. Разумеется, он куда-то клонит. Очевидно, после краха мисс Пятницы она пыталась запустить другие проекты, но ее разнообразные попытки реализовать себя на неве моды в качестве художника-иллюстратора, гравера и дизайнера интерьеров закончились неудачей. Мисс Пятница была ее золотым веком, и это потрясает меня тем больше, что в то время Пенни была матерью-одиночкой с маленьким сыном. «Мы не знаем, как ей это удается», — гласил заголовок журнального интервью той поры, где была помещена ее фотография в изумительной широкополой шляпе. «Ну, я тоже не знаю. Но ее не переубедить. И когда все собираются уходить, я понимаю, что настаивать бесполезно. Если не решила, то все. Позже, надевая пижаму, я вдруг понимаю, что ее категорическое нежелание, возможно, связано с возрастом». Морщины и мимические линии, эти неизменные спутники старения, на борьбу с которыми я вчера извела чертову тучу косметики, вроде бы не волнуют Пенни. Но в глубине души она, похоже, волнуется, и это болезненная тема. В конце концов, она была моделью в подростковом возрасте, затем стала модным дизайнером, а обе эти профессии связаны с внешним видом. И, возможно, согласившись на роль эксперта по моде 70-х, она почувствует себя... Старый? Звучит очень правдоподобно, но я предпочитаю не размышлять над такой возможностью. Потому что если Пенни переживает насчет возраста, то что остается всем нам? Я наношу еще один слой нового ночного крема и ложусь спать.